Южная фланговая ударная группировка. 12 пехотных дивизий, 6 подвижных соединений. Ширина фронта наступления 130 км через рубеж брянск арославль Правый фланг примыкает к Каке. Оборонительный фронт восточнее Смоленска. 10 дивизий, ширина фронта 150 км. Северная ударная группировка создавая южной группы из района юго-западнее Белого, имеющие 6 пехотных дивизий и 2 подвижных соединения, и северной группы из района торопца имеющие 7 пехотных дивизий и 2 подвижных соединения. Северная группа возникнет сама по себе после ликвидации противника в районе восточнее Великих Луг. Левый фланг примыкает к долине Волги в районе Твери и Восточнее. Армия второго эшелона, восточнее Гомеля. Пять пехотных дивизий, два подвижных соединения, одна кавалерийская дивизия, а также еще две дивизии, которые, предположительно, вначале будут выполнять задачи по прикрытию по реке Припять и лишь позже смогут подключиться к армии. Это распределение сил обуславливает, что на юге из числа 14 пехотных дивизий, в настоящее время уничтожающих противника на южном фланге, семь дивизий следует направить на восток, в общем направлении на Брянск и развернуть их в исходных районах. Пять дивизий развернуть в районе восточные Гомеля, а две оставить на первое время на Припяти. Центры фронта из числа 14 пехотных дивизий 4 должны быть переданы в распоряжение фланговых группировок. На севере, кроме группы в районе торопца, следует сосредоточить 6 дивизий юго-западнее Белого. Пятое. Развитие операций по времени. А. Если бои в районе Гомеля завершатся к 23 августа, тогда... Без всяких трудностей можно будет закончить создание наступательной группировки на правом фланге к началу сентября. Б. Если наступление на Великие Луки начнется 21 августа, то можно надеяться, что и здесь, к началу сентября, торопецкая группа готова будет продолжать наступление из района Торопца и Восточни. В. Необходимую перегруппировку сил на фронте группы армий и подтягивание дивизий, находящихся еще далеко в тылу, также можно будет осуществить к началу сентября. Г. Дополнение подвижных соединений, если они будут приданы фланговым ударным группировкам, также должно быть закончено к этому сроку. Две дивизии 24-го корпуса – пополнение которых, предположительно, вряд ли будет закончено к этому сроку, необходимо будет придать на первое время армии, следующие во втором эшелоне. Д. В соответствии с вышеизложенным, группа армий «Центр» закончит занятие исходных районов для наступления к началу сентября. Е. E. К этому времени обстановка на фронте соседних группы армий предположительно сложится следующим образом. Группа армии Юг планирует начать 23 августа силами 6-й армии наступление против 5-й Красной армии. В случае, если 5-я Красная армия к этому моменту будет занимать свое нынешнее положение и не отойдет, то можно рассчитывать, что части 6-й армии, поворачивающие на восток, К началу сентября выйдут к Днепру, севернее Киева. Таким образом, в первых числах сентября, предположительно 5 числа, на фронте 17-й армии будет форсирован Днепр, если не удастся захватить плацдармы раньше. Тем самым активизируется действие группы армии Юг, Восточнее Днепра. Таким образом, наступление группы армии Центр, В целом совпадет по времени с наступлением группы армий Юг. Этот факт дает выгоду, что действующие перед группой армии Юг и Север вражеские силы окажутся скованными и будет затруднена переброска войск противника против внутреннего фланга той или другой группы армий. Группа армий Север к концу месяца отрежет Ленинград, выполняющий эту задачу пехотные дивизии, подвижные соединения, 4-й танковой группы будут связаны, так как они должны будут удерживать фронт окружения вокруг Ленинграда, а также установить связь с финскими войсками. Войска группы армий «Север», находящиеся, либо действующие в районе южнее озера Ильмень, к концу месяца ликвидируют с помощью подвижных соединений, прорвавшегося в настоящее время противника, в южне Старой Руссы, и выйдут на общую линию, холм Старая Русса. С этого рубежа они смогут перейти в наступление одновременно с операцией группы армий «Центр» в направлении «Озер» в районе осташкова и Валдайской возвышенности. При этом они обеспечат необходимое прикрытие с тыла, войскам группы армий «Север», действующим под Ленинградом, а также прикроет левый фланг группы армий «Центр». Если удастся в ходе этого продвижения выдвинуть подвижные соединения, действующие примерно к югу от озера Ильмень в Сташкова, то тогда эти соединения можно будет, кроме того, использовать для действий непосредственно в составе войск левого фланга группы армий «Центр». Таким образом, операции всех трех групп армий согласуются друг с другом во времени весьма желательным образом. Шестое. Предпосылки для предлагаемой операции. Необходимо подчеркнуть следующие предпосылки. А. Войска, наступающие в настоящее время на Гомель, должны продвинуться лишь настолько, насколько это позволяет поворот сил в восточном направлении. Это означает, что некоторые силы, преследуя противника, не должны заходить далеко за линию гомель стародуб в то время как преследование силами кавалерийской дивизии представляется возможным до Чернигова, а силами двух подвижных соединений примерно до района Новгорода-Северского. Однако, приходится отказаться от мысли силами этих подвижных соединений группы армий «Юг» захватить плацдарм на левом берегу Днепра. Иначе нельзя будет создать важную фланговую ударную группировку группа армий «Центр». Б. Войска, ведущие бои по уничтожению противника в районе Великих Луг, не должны по выходе в район Тарапца ввязываться в бои группы армий «Север» в северо-восточном направлении. Если это произойдет, то из операции выпадут войска северной фланговой ударной группировки. Тем самым операция станет невыполнимой, ибо без северной фланговой ударной группировки нельзя будет добиться победы над вражескими силами, находящимися перед фронтом группы армий «Центр» лишь путем охвата их с юга. Таким образом, неучастие левофланговой группировки неизбежно приведет к отказу от предлагаемой операции, которая предположительно будет решающей. Седьмое. Директива Главного командования сухопутных войск по планируемой операции должна быть издана как можно скорее с тем, Чтобы направить мероприятие группы армии в южном направлении, необходимая основа для предлагаемой операции в существенных чертах уже содержится в дополнении к директиве ОКВ номер тридцать четыре.